417. Гуру. Степень очищения сознания решает весь дальнейший путь. Поэтому этим вопросом можно и должно заняться вплотную. Упорство оболочек и, главным образом, астральный, научный когда-то тому, чему ее не следовало бы вовсе учить, показывает, что эти уроки внедрились прочно, что все это надо вырывать с корнем. Корешки-то эти уж очень нехороши тем, что вновь отрастают, если не удалены полностью. Значит, копнуть надо еще глубже и вспомнить, когда и как совершался негодный посев. Поле сознания должно быть совершенно очищено от сорняков, чтобы новый посев был чист.